Тучерез. Эпиграф. Есть особые ворота и особые дома. Арсений Тарковский. Он появился на свет в центре столицы, в двух шагах от Пушкинской площади, благодаря человеку со странной для русского уха фамилией Нирензее. Необычайная фамилия была под стать личности, от которой не осталось ни единой достоверной фотографии, чья судьба известна только по слухам, и даже имя в различных источниках пишется по-разному. То Эрнст Рихард Нирнзее, то Эрнест Ришард Нирензее. Причем буква «Е» в фамилии появляется явно лишь по той причине, что для русского человека сочетание звуков «РНЗ» произносимо. Поскольку правды все равно не узнать, и чтобы не мучиться, будем называть его просто Эрнест Карлович Нирензея. Неизвестно, где этот человек получил квалификацию архитектора. Чертежи своих первых построек в Москве он подписывал как техник архитектуры. Но строил он много и успешно. Почти 40 домов за 14 лет. Главным образом это были доходные дома. На них в начале XX века существовал такой спрос, что ниранзе ежегодно выполнял 2-3 заказа, а в хороший год мог работать над пятью или шестью. Это не считая тех зданий, которые Эрнест Карлович строил уже для себя. В смысле потребительских качеств дома его настолько хороши. что больше половины из них дожили до наших дней, и квартиры в них недешевы. Правда, еще и потому, что стоят они на Тверской и Ямской, у Патриарших и в других престижных местах. И все же, хотя и много в Москве его построек, но когда говорят «дом Нирензея», подразумевают именно этот. В чем же заключалась его необычность тогда? в 1913 году, и что еще произошло с ним такого, отчего десятиэтажный жилой дом сделался единственным и неповторимым? Первый московский небоскреб. Впрочем, во времена постройки этого дома английское слово skyscraper переводили как тучерез, поражал воображение современников. Построенный всего за год Дом взметнулся на 9 этажей, причем на его плоскую крышу. Хитроумный архитектор поставил еще один этаж, десятый, не очень заметный снизу, зато со смотровой площадкой, откуда можно было обозревать практически всю Москву. Электрические лифты, собственная телефонная подстанция, паровое отопление. Оценить это по достоинству могли только люди образованные, или хотя бы побывавшее внутри здания. Но вот когда на город надвигались грозовые тучи, голубоватые огоньки, мерцавшие на стальных ограждениях смотровой площадки, были видны всем. Кто из курса гимназии помнил про огни святого Эльма, те не беспокоились. Зато прочую публику чрезвычайно нервировали чертовы фонари, мерцавшие аккуратно искосок от страстного монастыря. Поползли разговоры о том, будто бы иеромонахов попросили изгнать нечисть, да только не стали чернице этим заниматься. Отказались. Или же попробовали, но не вышло у них. Так или иначе, домовладельцу шумиха пошла на пользу. Ведь те господа, на которых он рассчитывал в качестве квартирантов, если чего и боялись, то уж точно не врага рода человеческого. а расчет у Эрнеста Карловича имелся, и очень точный. Дело в том, что Нирензее был родом из Польши, а там, говорят, если на сцене висит ружье, то стрелять в третьем акте оно не будет, но зато улицу Машалковскую в Варшаве непременно кому-нибудь продаст. А если серьезно, то в проекте здания в Гнезниковском переулке архитектор соединил Два уже известных принципа, направленные на решение одной задачи – получение максимальной прибыли с каждого квадратного метра. Первый открыли американцы. Высотное здание позволяет при небольшом размере земельного участка получить большие площади. Вторая идея – дом дешевых квартир тоже была реализована до Нирензея. и основывалось на существовании социального слоя, готового арендовать жилье без кухни, столовой и комнат для прислуги при условии соответствующего снижения квартплаты. Взять, к примеру, студентов и прочих молодых холостяков. Для них отдельное жилье площадью 30-40 метров без кухни, но с удобствами, это практически рай земной. особенно при наличии ресторана или хотя бы столовой на верхнем этаже. Вот именно такой рай и построил для них Эрнест Карлович, даже не догадываясь, что нечаянно создал реальное воплощение идеального жилья из социалистических утопий. Однако это попадание в яблочко обнаружится еще не скоро, а на первых порах. Дом Ниранзея заселила в основном художественная богема, всегда любившая окрестности Тверского бульвара и по достоинству оценившая преимущество нового здания. В числе первых жильцов оказались, например, недавно приехавший из Петербурга молодой адвокат Александр Таиров, уже дозревающий до решения бросить юриспруденцию и посвятить себя театру, футурист Давид Бурлюк, к нему в гости частенько будет заходить Маяковский, и художник роберт фальк, вокруг которого вскоре образуется художественное объединение бубновый валет подвал по проекту предназначавшийся для того чтобы жильцы могли устраивать там праздники и вечеринки вскоре занял театр кабаре летучая мышь в представлениях и капустниках которого блистали актеры и актрисы мхТ и постепенно, Дом Ниранзея сделался одним из центров культурной жизни Москвы. На пятом этаже, в одной из квартир, разместилась редакция журнала «Синефоно», посвященного новостям кинематографии и грамзаписи. По соседству открылись конторы кинопрокатчиков и продюсеров. Начали селиться постановщики, операторы и артисты. В общем, здесь постоянно крутилось множество людей, желавших служить великому немому. В результате их встреч, случайных и не очень, могло возникнуть что угодно – идеи, скандалы, творческие союзы. Созданное в 1915 году «Товарищество Венгеров и Гардин» объединило финансы и прокатные возможности первого с актерским талантом и режиссерской харизмой второго. Владимир Гардин, начинавший свою карьеру на провинциальной сцене, к моменту встречи с компаньоном успел организовать свой театр, увлечься синематографом и снять несколько лент. Возможность экранизировать русскую классику вдохновляла его ничуть не меньше, чем Венгерова увлекала перспектива заполнить кинорынок собственной продукцией. Их совместное предприятие разместилось в доме Нирензея, Глегардин сначала поселился, а потом организовал на крыше съемочную площадку, вызывавшую у конкурентов мучительные приступы зависти. Надо сказать, что эта прекрасная идея возникла случайно. Действие десятисерийного фильма «Дочь улицы», одного из первых, снятых товариществом, происходило в каменных джунглях, в том числе и на крышах. Кинематограф всегда представлял собой скопление безумцев, имитирующих вменяемость лишь по мере необходимости. Так что скоро дом зажил очень весело. Расположение съемочного павильона на крыше, на крыше жилого здания, уже в силу самого факта вносит в ситуацию некий элемент непредсказуемости. А если учесть, что кино пока делает первые шаги и учится на ошибках, тогда вообще... Эйзенштейн еще не сформулировал мысль о том, что таракан, снятый крупным планом, страшнее, чем стадо бешеных слонов, бегущих по джунглям, снятых общим планом. А великий сказочник Александр Роу, заметивший, что в кино следует доверять только тому, что держится на сопле и веревочке, пока вообще под стол пешком ходит. О возможности комбинированных съемок Многие режиссеры-первопроходцы представления не имеют. У них все на полном серьезе. И вот уже с восторгом жильцы рассказывают всей Москве, как акробат по имени Амобек спускался с крыши по водосточной трубе, а крепление не выдержало, и труба начала отрываться от стены. И он просто каким-то чудом зацепился, будто ящерица. Потом перебрался по карнизу к другой трубе и по ней спустился на землю. А оператор на другой день напился в лоскуты, потому что весь отснятый материал ушел в брак. Надо сказать, что кино начала 20 века – это было по силе воздействия нечто феноменальное. Публика могла без всякого 3D и Dolby Digital в панике ломануться на выход с картины прибытия поезда. а видовую ленту «Плавание по Нилу» смотреть так завороженно, как Кэмерону с его аватаром даже не снилось. Говорят, что после просмотра фильма «Стрекоза и муравей» зрители до хрипоты спорили, не понимая, как это сделано. То ли для съемок кто-то сумел настоящих насекомых выдрессировать, то ли безупречно выполненные муляжи оживили. Может быть, благодаря фантазерам-киношникам, а может, тому виной сама атмосфера необычного дома, но легенды возникали здесь в изобилии, а некоторые дошли до наших дней. Рассказывали, что в еще недостроенном доме случился пожар, причину которого так и не выяснили. Хотя таинственного здесь немного. Скорее всего, какой-нибудь разгильдяй штукатур. Неудачно выбросил курок, как это обычно бывает, а застройщик и домовладелец, от греха подальше, постарался спрятать концы в воду, дабы не усложнять отношения с пожарными, которые без того на высотное здание смотрели косо. Еще ходили разговоры, будто бы в семействе самого Нирензея начались несчастья. Едва оно с прежней квартиры переехала в новый дом. Сначала супруга Эрнеста Карловича подвернула ногу, не то на лестнице, не то и вовсе на ровном месте. Потом, допившийся до белой горячки, сын, Карл, бросился с крыши и разбился насмерть. Неизвестно, правда ли это, или так трансформировались рассказы о трюке циркача Виталия Лазаренко, который взобрался на парапет и сначала сделал стойку на руках, непринужденно болтая при этом с киношниками и репортерами. а когда внизу собралась толпа, начал ей делать ручкой, стоя на одной левой. Репортеры о случае написали и забыли. А вот в мире кино эта выходка помнилась долго и даже воскресла в фильме «Корона Российской империи». «Мадам, месье, русский самоубийца! Всего за пять франков он пройдет на руках по всему парапету!» Так или иначе, Крыша дома Нирензея быстро сделалась популярной среди вознамерившихся покончить с жизнью. То ли от того, что попасть сюда было гораздо проще, чем пробраться на какую-нибудь колокольню, то ли от того, что на миру и смерть красна. А здесь всегда было многолюдно с тех пор, как на крыше вместо съемочной площадки начала работу греческая кофейня. Одного посетителя кофейни поймали буквально за фалды пиджака, когда он уже почти перелез через ограждение. Тот пришел в себя и заявил, что нашло на него некое помутнение рассудка, услышал, так сказать, голос. После этого и некоторым из жильцов дома начали слышаться голоса. Причем источником зла сочли беднягу Нирензея. Если уж немец обезьяну выдумал, то спрятать в стене говорящее устройство — он вполне может. И как ни старался Эрнест Карлович доказать, что распугивать квартирантов и сводить их с ума не в его интересах, никто его не слушал. Тем более, что кайзер Вильгельм объявил войну России и сразу началась в Акханале. Стихийно собирались толпы людей и громили магазины и прочие заведения с немецкими фамилиями на вывесках. Нирензея понял, что оставаться в России нет резона, и начал паковать чемоданы. Свой дом в Большом Гнездниковском он продал, и весьма удачно, за 2 миллиона рублей, как если бы он стоял на Маршалковской. Покупателем стал Митька Рубинштейн, петербургский банкир с темным прошлым. Через несколько месяцев его репутация засияет новыми гранями. Рубинштейн станет личным банкиром Распутина, и начнет пробиваться на самый верх. Российскому кинопроизводству война, как ни странно, пошла на пользу. Перекрытые границы резко уменьшили количество импортных фильмов, от отчего повысился спрос на отечественные. К тому же появился новый жанр – фронтовая кинохроника. Снимать ее было хлопотно, протаскивать через военную цензуру и того сложнее, но зато и продавалась она как блины на масленицу. Венгеров занимался этим уже без Гардина. Тот отправился на войну и вскоре стал артиллерийским офицером. Николай II в должности главнокомандующего появлялся и в Ставке, и в кинохронике. Но не его отрешенное лицо, не приколотый к мундиру Георгиевский крестик зрителей не впечатляли. В темноте кинозалов Они этот кадр комментировали так. «Царь с Егорием, а царица с Григорием». Февральскую революцию дом Ниранзея принял, как и вся страна, с воодушевлением. А вот Октябрьскую не одобрил. По крайней мере, засевшие на крыше юнкера своими двумя пулеметами наглухо перекрыли и Страстную площадь, и Тверскую улицу. Выбивал их оттуда. Отряд эсеров под командованием Юрия Саблина. Девятнадцатилетним этот человек ушел добровольцем на войну. С фронта был направлен в школу прапорщиков. Вступил в партию эсеров. После февральской революции он уже член ЦИКа, а после октябрьских событий военный комиссар Московского района. Бунин об этом назначении написал в дневнике так. «Юрка Саблин?» командующий войсками. Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэку-оку, конфектно-хорошенькой. Люди одного круга, они были даже знакомы, но пути себе выбрали разные. Будущий Нобелевский лауреат эмигрировал, а сын книгоиздателя и внук академика нырнул в революцию, как в водоворот. Не пройдет и полгода, как Саблин станет одним из руководителей выступления левых эсеров против Брестского мира. После разгрома мятежа будет осужден на один год и сразу же помилован ввиду былых революционных заслуг. Во время гражданской войны проявит себя как храбрый командир полка. Потом дивизии, а еще через год вместе с другими делегатами 10 съезда партии большевиков будет штурмовать мятежный Кронштадт и стрелять по левым эсерам. Разойдутся пути многих, кто находил в доме Нирензея стол и кров. Бурлюк уедет в Америку, Маяковский станет рупором революции, Венгеров эмигрирует, и единственное, что он сумеет вывести, это негативы фильмов. А Гардин, повоевав за власть Советов, вскоре станет первым заведующим киношколы, из которой со временем получится в ГИК. Таиров Возглавит один из самых авангардных театров новой страны. А бывшему каскадеру Амо Беку придется на время гражданской войны освоить ремесло сапожника. А дом Ниранзее не останется даже домом Рубинштейна. В 1918 году здание будет национализировано, как и метрополь, националь и множество других помещений, нужных советской власти. Отныне его имя. Четвертый дом советов на Новоязе Чедомос. И ничего смешного, граждане. Обыкновенная аббревиатура, которым в те годы не было числа. Вот если бы таким способом сократили первый дом советов, тогда действительно могло бы получиться комично. Но там, то есть в национале, проживали Дзержинский, Свердлов, Троцкий. И мало кто рискнул бы прилюдно зубоскалить в их адрес. Для революционной верхушки, находившейся на полном государственном обеспечении, дома гостиничного типа подходили идеально. К чему кухня, если продуктов все равно нет? Зато в бывшем ресторане бесплатно кормят по талонам. К чему бебель, когда уже завтра ты можешь быть направлен с каким-нибудь важным заданием в другой город? Даже одежда. На что тебе запасы одежды? Если при необходимости обновить гардероб, достаточно написать заявку в Хозупр, и просимое тебе выдадут прямо со склада вещей, реквизированных у буржуев. Так что запросам людей нового типа Чедомос соответствовал и лаконичными планировками, и уровнем комфорта. Квартиры, так называемые ячейки, площадью от 28 до 75 квадратных метров, Вполне себе хоромы, особенно для тех, кто еще недавно был никем, как совершенно точно было сформулировано в гимне. Лифтеры и электрики, телефонистки и уборщики, водопроводчик и столяр продолжали обслуживать дом при новой власти, как делали это при старой. Часть жильцов съехала. Кто сам, а кто и не по собственной воле. Классово чуждая кабаре летучая мышь, уступило место революционному клубу. Вместо кафе-крыша открылась социалистическая столовая. У дома, как и у всей страны, началась новая жизнь. Вместо адъюнктов и приват-доцентов в здешние апартаменты въехали Матвей Шкирятов, член комиссии ЦК ВКПБ по проверке и чистке рядов партии, Иван Лихачев, Директор национализированного завода АМО, будущий ЗИС, завод имени Сталина, Вадим Подбельский, народный комиссар почт и телеграфа, вступивший в эту должность, разогнав всех, не поддержавших октябский переворот, и распорядившись не пропускать, так сказать, ненужных телеграмм, вместо частных кинокомпаний появилась ассоциация революционной кинематографии, АРК. созданная Эйзенштейном и Кулешовым. Открылось представительство Берлинской газеты накануне, эмигрантской, но очень лояльной по отношению к советской власти. Ее воскресное литературное приложение редактировал Алексей Толстой, а московскими сотрудниками стали Михаил Булгаков, Константин Федин, Всеволод Иванов, Валентин Катаев. Почти каждый из них уже сделал себе имя в литературном мире, и влекла их сюда отнюдь невозможность заработать денег, написав за полчаса очередной филетон, а царившая в этой редакции атмосфера своеобразного литературного клуба. Впрочем, и сам дом, и его уникальная крыша тоже были по-своему привлекательны, особенно в период НЭПа, когда в помещении на десятом этаже, вместо советского общепита, начал работу частный ресторанчик с увеселительными программами, и опять же киносеансами поздним вечером. Причем репертуар имел оттенок отчетливо-ностальгический. Нетрудно представить, как было приятно сидеть у парапета, душным летним днем, потягивая холодное пиво, отпускавшееся здесь не только членам профсоюза, но и простым смертным, или в сгущающихся сумерках распивая с приятелями напитки покрепче. Сиживал на этой крыше и Михаил Булгаков. описавший свои впечатления так. «В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного Нерензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук. Москва ворчала, гудела внутри».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 При набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Однажды в кафе сидели за столиком трое — Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и Юрий Саблин. Последний, хотя и был человеком весьма интересным и даже успешным, в компании двух гениальных поэтов чувствовал себя не лучшим образом. Но кто он был? даже награжденный Орденом Боевого Красного Знамени за номером 005, по сравнению с ними, так, всего лишь сын дореволюционного издателя. Однако очень хотелось быть со звездами на равных, и потому Саблин не удержался и, показав на свой орден, выдал. Между прочим, таких, как я, всего пять человек на всю советскую Россию. А таких, как я, всего один, мгновенно отозвался Маяковский. А Хлебников подумал и печально промолвил «А таких, как я, и вовсе ни одного». Кстати говоря, Маяковский и Булгаков считались общепризнанными острословами, и каждая их встреча перерастала в словесную дуэль. Осколочек одной из таких пикировок сохранился в воспоминаниях Валентина Катаева. «Владимир Владимирович...» «Говорят, вы замечательно придумываете смешные фамилии для своих персонажей». «Не поделитесь? Мне вот сейчас нужна типично профессорская». «Тимирязев», — сходу предложил Маяковский. Как и все присутствующие, Булгаков рассмеялся. Но профессору дал другую фамилию — Персиков. Отношения между Маяковским и Булгаковым были непростые. Каждый из них отдавал должное чувству юмора другого и признавал его талант, но их всегда разделяла некая незримая баррикада. Возможно, это было этическое противостояние конформиста и нонконформиста. Хотя и Булгаков, конечно, пытался как-то встроиться в советскую жизнь, но в отличие от Маяковского он не пытался убедить себя и других, что живет в самой лучшей стране. При встречах оба писателя общались исключительно корректно и даже могли, перебрасываясь шутливыми колкостями, сыграть партию в бильярд где-нибудь в Доме литераторов, но в своих произведениях не упускали случая приложить противника от души. Маяковский в пьесе «Клоп» внес Булгакова в словарь «Умерших слов светлого коммунистического будущего». А Булгаков, образом поэта Рюхина, Сказал все, что думал о Маяковском. А будущее тем временем все светлело и светлело. В стране начались публичные политические процессы. А в доме появился новый жилец, для которого объединили две квартиры на восьмом этаже и выделили специальный лифт, ходивший без остановок на других этажах. Говорили, что ради этого жильца и его безопасности даже прорубили новые окна, заложив при этом старое, выходившее в сторону соседней квартиры. И этот миф дожил до наших дней, поскольку окна в таком виде и сохранились. На самом деле, еще до революции перекроил квартиру проживавший в ней художник, которому не нужно было окно, выходившее на север, ведь солнечного света оно не дает. Так или иначе, именно в эту квартиру въехал таинственный жилец, увидеть которого соседи могли разве что выходящим из служебного лимузина, да еще в колонном зале Дома Союзов, где он в мундире генерального прокурора СССР поддерживал обвинения. Будучи очень квалифицированным юристом, Андрей Януаревич Вышинский все же не баловал своих многочисленных подсудимых разнообразием подходов, неизменно требуя для врагов народа высшей меры наказания за что и получил прозвище «Ягуарьевич». Газета накануне давно закрылась. Теперь помещение редакции занимал уголовный розыск. Правда, на десятом этаже, как раз там, где был когда-то ресторан, возникло издательство «Советский писатель». Но к тому времени некоторые из литераторов уже осознали принцип «все вами сказанное может быть использовано против вас», и просто замолчали. Другие, от греха подальше, нигде не появлялись в трезвом виде. Многих перестали печатать, а некоторых и вовсе арестовали. Репрессии не обошли стороной и жильцов дома, не имевших к литературе никакого отношения. Из них к концу 30-х годов сидел каждый третий. Во время войны в здании размещался штаб 56-й артиллерийской дивизии. Расположенная на крыше зенитная батарея отражала воздушные налеты Люфтваффе так успешно, что в дом не попала ни единой бомбы. Главной причиной этого факта являлась высота дома. Бомбардировщики просто не имели возможности приблизиться, не попав под обстрел. Когда враг был отброшен от столицы, бомбардировки прекратились, и зенитная батарея ушла на запад вслед за войсками. Но зато на крыше, к полному восторгу местной ребятни, да и взрослых, чего уж лукавить, все чаще стали разворачивать батарею салютную. Когда сводка Совинформбюро сообщала об освобождении очередного крупного города, жильцы уже знали, что на крышу до самого вечера никого пускать не будут, а выходить на лестнице надо осторожно, пока солдаты не прекратят таскать по ступенькам зеленые зарядные ящики и тяжеленные детали салютных орудий. Ближе к вечеру суета прекращалась. На какое-то время дом затихал, а потом вдруг раздавался заливистый свист в четыре пальца. Это сигналил кто-то из пацанов, оставленных дежурить рядом с часовым. И сразу дом оживал, будто включили фонограмму звучания «сотен ног». туфли-лодочки и мужские башмаки, тапочки стариков и протезы инвалидов, подкованные сапоги демобилизованных и босые пятки ребятни, все жильцы спешили на крышу. Ох, эта крыша! Как сладко содрогалась она от каждого залпа! Как трепетала и звенела на ней многоголосая «Ура!» Словно живое существо – Большое и доброе подставляла она свою широкую плоскую спину под любые затеи здешних обитателей. До революции здесь молодежь каталась на роликовых коньках. В советские времена старики играли в шахматы, а подростки устраивали гонки на велосипедах, пользуясь тем, что железный мостик соединял п-образную крышу в кольцо, по которому можно было наматывать круги. На протянутых веревках хозяйки сушили постиранное белье. не боясь, что мальчишки залепят в него футбольным или волейбольным мячом. Если спортивный снаряд перелетал через ограждение, сразу начиналась другая игра. Пацаны мчались вниз, чтобы раньше соперника найти мяч и вернуть его на площадку. Строгие лифтерши баловства не поощряли, и мяченосцы носились по лестницам, перескакивая через ступеньки хоть вниз, хоть вверх. Радиолюбители Установили на крыше антенны своих коротковолновых передатчиков, приспособив для этого триангуляционный знак, вышку из металлического профиля, смонтированную на верхней из крыш для того, чтобы геодезисты могли по всей Москве привязываться к данной точке при проведении топографических съемок. А под этим научным приспособлением собирались другие специалисты, так называемые инженеры человеческих душ. как называл их когда-то товарищ Сталин. Бывшее помещение ресторана пригодилось для производства пищи духовной. Сюда вселилась редакция издательства «Советский писатель». По ее коридорам и кабинетам ходили Маршак, Паустовский, Катаев, Олеша, Симонов, Твардовский, а между ними без особого стеснения шныряли жильцы девятого этажа. Например, чтобы воспользоваться редакционным туалетом, за неимением собственного. Дело в том, что Ни Рензе не снабдил удобствами служебное помещение вроде столярной мастерской. Он ведь не предполагал, что все они в советское время правдами и неправдами, но будут заселены? За 30 лет работы издательства так разрослось, что было вынуждено подыскать себе более просторное пристанище. А в домик на крыше въехала редакция журнала «Вопросы литературы». или просто вопли. Как видно по этому сокращению, народ там подобрался душевный и не без юмора. Недаром к желанию режиссера Карена Шахназарова снимать на их территории некоторые сцены фильма «Курьер», они отнеслись с пониманием и предоставили такую возможность. Да и как откажешь, если кино на этой крыше снималось испокон веку? К тому же всего несколькими годами раньше Савва Кулиш снимал здесь сказки-сказки-сказки старого Арбата. А еще до него проходили съемки фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В одном из эпизодов Алиса Фрейндлих и Андрей Мехков сидят на самой верхней крыше дома, под вышкой триангуляционного знака. Лет двадцать спустя эту окончательно проржавевшую металлическую конструкцию демонтировали как в свое время разобрали и мостик, соединявший в кольцо путь по крыше. Потом дошла очередь и до ремонта кровли. Гидроизоляцию, выполненную при Нирензее, в виде тонкого слоя свинца, спаянного в единый лист, восстанавливать не стали. Зачем, когда уже есть более современные технологии? Однако вряд ли вы удивитесь, узнав, что после этого ремонта крыша начала протекать, чего с ней не случалось даже во времена артиллерийских салютов. Вообще, Эрнест Карлович Нирензее свой тучерез строил на совесть. Он ведь полагал, что создает источник дохода для себя и своих потомков на много-много лет. Перекрытие, хотя и деревянное, но из лиственницы. А она, как известно, гниению не подвержена. И служить может хоть двести лет. О трубах такого не скажешь. Они неизбежно ржавеют. В середине прошлого века проводился капитальный ремонт. Облицованные красным деревом кабины лифтов, утратившие свой лоск за 30 лет прожитых тучерезом в шкуре Чедомоса, уступили место изделиям советских лифтостроителей. Маленький лифт имени Ягуарьевича не так давно заменила фирма «Отис». Но отопление и прочие инженерные коммуникации снова дышат наладан. С электропроводкой дела обстоят не лучше. Однако, ремонта жильцы и хозяева квартир боятся больше всего на свете. Причина проста и понятна. Провести ремонт и реконструкцию дома под силу только мощной коммерческой структуре, А она может заняться подобным проектом исключительно в собственных интересах. Например, чтобы сделать здесь хороший отель, А значит, нынешние обитатели дома ни при каких обстоятельствах вернуться сюда уже не смогут, а живущему на Пушкинской площади быть переселенным куда-нибудь в Южное Бутово, это что называется «нож острый». Но нашего человека так просто не возьмешь. Какие законы не придумывай, какие правила не вводи, он все равно выживет. Предки выживали при Иване Грозном и Петре Великом, при военном коммунизме и геронтократии, так неужели найдется такая сила, на которую нам не хватит иммунитета? Помните летучую мышь, поселившуюся в подвале Тучереза? Революционному клубу одолеть ее оказалось не по силам. Здесь всегда был театр. Кабаре Кривой Джимми, потом театр Сатиры, студия Малого театра, цыганский театр Ромен, потом учебный театр Гитиса, а в 1989 году вновь открылся театр «Летучая мышь». Эпилог. Нирензее после 1918 года исчез. По неподтвержденным данным, в Америке парочка небоскребов построена человеком по фамилии Нирензее, так что все возможно. Рубинштейн, как ни странно, пострадал не от революции, а от собственной наглости. Пользуясь покровительством Распутина, он начал требовать слишком больших откатов и увяз в махинациях, с которых его покровитель не имел ничего, кроме головной боли. Старец обозлился и велел Митьку даже на порог не пускать. В 1916 году Рубинштейн был арестован военными властями по обвинению в государственной измене. Помимо прегрешений самого Дмитрия Леоновича, следователей очень интересовали дела Григория Ефимовича, но получить компромат на Распутина им не удалось. За пять месяцев знакомства старец не так уж близко к себе подпустил Рубинштейна. Дело закончилось высылкой банкира в Псков, но подобные персонажи не тонут ни в каких ситуациях. В 1920-х годах Рубинштейн вынырнул в Европе, где был замечен в связях с большевиками, искавшими каналы для обмена реквизированных ценностей на свободно конвентируемую валюту. Венгеров в эмиграции попытался наладить кинобизнес, но старания не увенчались успехом, судя по тому, что о его деятельности после 1917 года никакой информации нет. Гардин не только стоял у истоков отечественной киношколы, но и активно участвовал в кинопроцессе. Правда, приход звука в кино... поставил Владимира Ростиславовича перед вопросом, а готов ли он заново учиться ремеслу, которое так бойко осваивает молодежь. Гардин поступил мудро. Оставив режиссуру, он вернулся к первой профессии и снялся более чем в 70 фильмах. И некоторые его роли просто незабываемы. Например, граф Толстой. В сцене вербовки жены царевича Алексея. Шейка-то у тебя беленькая. Не про тебя это. А ну как по такой шейке? Да топором тяпнуть? Амобек, он же амбарцум Иванч Бекназарян, кино занимался недолго. С его южным темпераментом и прекрасными внешними данными. Он еще до революции сделался известным актером немого кино. Советской власти такие перспективные нацкадры были нужны. И Амбарцум Иванович стал режиссером, а в итоге основателем армянской кинематографии. Его имя носит студия «Арменфильм». Саблин, как и положено герою революции, дожившему до ежовщины. был расстрелян в 1937 году. Вышинский и Лихачев, Подбельский и Шкирятов прожили разные жизни и умерли в разное время, но упокоились все четверо у Кремлевской стены. От первого осталась дурная слава и кабина маленького спецлифта, от второго завод, выпускающий автомобили, более пригодная для фронтовых дорог, нежели для мирной жизни, от третьего – название улицы и станции метро, пока их не переименовали, а от последнего не осталось и вовсе ничего. Поговорить о Маяковском нам еще представится случай. Что же до Булгакова, то пути его персонажей неоднократно пересекутся с маршрутом нашей прогулки.